Глава 6 За окном автобуса, за малоэтажными, стилизованными под старые домиками-новоделами — Мюнхену в войну неплохо досталось, многое пришлось реставрировать — выселись симпатичные горы. Бавария красивая, и я буду рад съездить сюда снова, когда мы объединим Германию в одну большую и социалистическую. Товарищи-спортсмены по пути обсуждали старую советскую тему на новый лад. — А я модельку машины купил, БМВ. Колька давно такую просил. — Кружки красивые, блин. Из таких наше пиво и пить не захочешь. Щелкунчика купил на елку вешать. Работает. Вчера с Петром проверяли. У него аж палец опух. — орехов что не нашли? — Да нашли, но он же сам знаешь. — А деколон кельнский дешевый, а пахнет. Джинсы с полок уже давно никто не сметает. Бытовая техника в Союзе своя или импортная, но за рубли. И командировочные марки тратятся не на дефициты, а на эксклюзивные заграничные штуки, которые у нас продавать или смысла нет, или партнеры еще не поняли, что к нам любую фигню можно вести с неплохим наваром. Изначально правительство ФРГ хотело нам впарить поездку в замок Нойшванштайн. В замок мне хотелось, но испугала логистика. Три часа туда, три обратно. Считай целый день, и домой бы вернулись поздним вечером. О результативной игре, не выспавшейся сборной, нечего и мечтать. Поэтому экскурсию выстроили вокруг не таких клевых, как замок, но более доступных объектов. Доблестная девятка, конечно же, с нами. Четыре товарища и Михаил Сергеевич, у которого как бы выходной, поэтому он окучивает сидящую рядом с ним Соню. Я никого не окучиваю. Дома жена ждет. Ух, соскучился. Но неплохо убиваю время разговорами с неграми. Мы проехали мимо бредущей по тротуару за ручку однополой немецкой пары. И Тайрон задал крайне философский вопрос. «Зачем кому-то становиться геем?» — а В Африке геев убивают за то, что они пихают бананы в заднице, — поделился тамошними традициями Джим. — нащит эти неги оскорбляют еду, — догадался Тайрон. — Интересно, как бы прокомментировал это товарищ Крылов, главный мой специалист по Африке? — Должен ли я называть их мистер? — ткнув пальцем за спину, гагатнул Джим. — Поржали. Я пересказал диалог рядом с сидящим спортсменам. Поржали еще раз. Шутки про геев у нас любят, в отличие от самих представителей меньшинств. И правильно. Для государства приверженность гражданина к неспособствующим воспроизводству новых граждан извращением вредна прямо. Но вредна не настолько, чтобы за это сажать. Лишь бы парадов не устраивал и не призывал остальных разделить его увлечение. Автобус подъехал к церкви Святого Духа, и мы выбрались в вечернюю прохладу. Воздух приятно пах с ясным из расположенных неподалеку кафешек, ветер добавлял совершенно осенние, почти как с родины, грозящие скорым похолоданием оттенки. И я с удовольствием представлял себе, как где-то там, за городом, баварские крестьяне засаживают поля зимами. «Ну, немцы, ну и что?» Мне сельское хозяйство во всех его проявлениях нравится. А жалости больше всего я испытываю к американским фермерам, которых сам же больше всего и шатаю. Земледелие – это основа бытия. И для планеты условный фермер Ганс или колхозник Иван несоизмеримо полезнее всех этих дорогущих и павосных олимпиад. Ведь никакой олимпиады без Гансов и Иванов не будет. Почет и хороший уровень жизни человеку труда, позоры, и раскулачивание финансовым спекулянтам, которые вообще непонятно как и почему ворочают взятыми из ниоткуда миллиардами. Песенка «Люди труда», кстати, без моего участия взяла и масштабировалась Минкультом до полноценной оперы о борьбе рабочего класса за свои права. Китае пользуется огромной популярностью, потому что попадает еще под старые времен культурной революции критерии качества. Адаптацию на китайском азиаты себе сделали, и теперь всей Поднебесной смотрят, напитываются классовой ненавистью к буржуям. Прикрепленный к нам шпарищий на русском с комичным акцентом, немец принялся рассказывать — «Этот здание основан в 1208 году». Под его мы сфотографировались, прошлись по двору и вернулись ко входу. «Биль отреставрирован после войны. Алтарь Биль освещен заново в 1955 году. А сейчас мы сможем посмотреть, выступить победитель конкурса «Церковный хор для мальчик». Церкви было людно. В выступления хора-победителя хотят посмотреть как минимум родители участников, как максимум завсегдота и церкви и случайные прохожие, заметившие на информационном щите у ворот объявления. Безопасность мероприятия обеспечивается великолепно. Привалившись к стене слева отхода, на нас и других гостей скучающим взглядом смотрят толстый и усатый и возраста сильно за 40. Не удержавшись, я подошел к нему и поинтересовался. — Гутен так, хэр офицер. Как долго вам осталось до пенсии? Приподняв на меня бровь, мужик ответил. — Сегодня мой последний день на этой работе. — Очень хорошо, — порадовался за него я. — Нет ничего лучше пенсии. — Только юность, — хэр Ткачев улыбнулся он. — Узнал все-таки. Вернее, предупредили, что приеду. Внутреннее убранство церкви разочаровало. Большая часть стены потолка были лишены так и просящихся сюда фресок. Обшарпанные скамейки перед сценой были исцарапаны и исписаны вандалами-безбожниками, свастики в наличии. Старенький орган царапал слух неудачно настроенными высокими нотами. Реставрация еще не закончена, так объяснил несоответствие посады и внутренности экскурсовод. Немецкие деточки меня узнали. Потешные. 12-13 лет, одеты в гольф и шорты на подтяжках, актуально для мальчишек, и белые рубашки. Девочки в белых блузках, серых пиджачках, юбках и с бантиками в волосах. Не сильно-то от наших детей отличаются. Десяток минут ушел на общение и коллективное фотографирование с ребятами и их родителями. Не предусматривалось, но мне не жалко. Нас, советских граждан и примкнувшись к нам негров, усадили в первые ряды. Дальше сели немцы. На сцену вышли ребята в сопровождении католического папа и тощего худого страшного мужика в круглых очках, по которому сразу было видно огромного профессионализма педагог типа Виталининой учительницы Брониславы Васловны Захерт. Под мягкий органный перебор дети начали исполнять христианские гимны на немецком. Стараясь избавиться от ненужных ассоциаций, строчка ⁇ Год мит ⁇ пару раз встретилась. Я откинулся на скамейки и в целом получал удовольствие. Нигер, этот кусок так и бросится на луб, потыкал меня локтем, фанки ⁇ фанки-фанк ⁇ Просится, подтвердил я, поговорю с очкариком. Так, ты прав. Обмазанные фильтрами детские голоса будут хорошо смотреться на грустных битах. В следующую секунду ситуация резко изменилась. Музыку прервал оглушительно пронесшийся по церкви треск короткой автоматной очереди. Орган заткнулся, педагог из-за него бросился к растерянно замолчавшим детям, опережая папа который стартанул из-за кулис. Многоопытные, в Америке стреляют часто и много, негры бросились под скамейку. И Джим при этом не постеснялся схватить меня за шиворот и взять с собой. Сидящий с другой стороны от меня седьмой ему в этом помог и придавил своей КГБшной тушей сверху. — Лежи, сука! Последнее слово адресовано не мне, а гениальным немцам, изъявшим у дяди оружие и не предложившим ничего взамен. Видеть я мог только мельтешайшие ноги, но звуков хватало с лихой чтобы понять — нас захватывают заложники. Посмертная месть Герхарта? Националисты? Какие еще у меня враги есть? Ах да, врагов примерно полен земли. Придется сделать все, чтобы выжить им на зло. Спустя пару очередей, очень надеюсь, что в потолок, взрослые крики стихли, и стали четко слышны раздраженные крики террористов Если эти вонючие свиньи не заткнутся, мы заткнем их сами. Все-таки нацисты. Раздались торопливые шаги. Родители поспешили успокоить выигравших на свою голову конкурс харистов. Простите, ребята, косвенно в роли объекта я вас все-таки подставил. — Десять, — шепотом поделился со мной инфой седьмой, — жиды какие-то. — Что? — охренел я. — Ну, с пейсами, — ничуть не помог он, — бородатые, в кипах, сузи, может, и не по твою душу. — Ни разу такого не было, чтобы не по мою, — буркнул я. — Сюда идут, не дергайся и терпи, понял? — Понял, — честно ответил я. — Потому что нас всех покрошат. — Встать! — раздался над ухом нервный, тщетно пытающийся казаться уверенным голос. — Нервы могут обернуться дополнительными смертями. — Мы встаем, — уведомил террориста седьмой и медленно поднялся на ноги, заслонив стоящего меня. — Попался антисемит! — на идише, который я, разумеется, знаю, ощерился на меня идеально белыми зубами, держащий нас на прицеле, расположенного у бедра УЗИ, карикатурного вида еврей. Шляпа с полями, пейсы, очки на глазах с подозрительно широкими зрачками, кучерявая борода, одета в расстегнутое пальто поверх костюма. — Хасид, что ли? — не выдержал я. — Заткнись! — фыркнул он и плюнул седьмого. — Я же за ним прячусь. — Вали к своим, антисемитская свинья! Подельники, все как на подбор, с пейсами, тем временем при помощи пинков и рыков распасовывали заложников. Группа первая — дети и их родители. Группа вторая — немцы-зрители и поп с педагогом. Группа третья — мы с земляками и неграми. Виновато, посмотрев на Соню, я развел руками. — Дурак, ты-то при чем? — ответили ее округлившиеся от удивления глаза. «Чего вы хотите?» — попытался начать переговоры Михаил Сергеевич. Краем глаза, заметив красно-синее около заброкадированных скамейками дверей, я расстроился еще сильнее. Зря я стевался над дядькой-полицаем. Он до конца исполнил свой служебный долг. Но какого хрена он исполнял одинокий, почти пенсионер? «Заткнись!» не захотел отвечать Хасид. «Отпустите детей!» — попросил я. «А из концлагерей отпускали еврейских детей?» Отказался террорист постарше, подошел ко мне, отодвинул беспомощно меня покосившегося седьмого и попытался ударить меня в нос. Но я увернулся и пожалел, получив от другого Хасида стволом УЗИ в живот. «Сидя здесь!» — скинул дулом в угол старший. — Захан, смотри, чтобы они не делали глупостей. — Здесь многовато окон, — заметил третий террорист. — Свиньи могут решить, что это дает им шанс поубивать нас, прежде чем мы поубиваем этих, — окинул нас стволом автомата. — Захан, поищи что-нибудь лучше, приказал главный. Сидим, молчим, грустим от попадания в очень плохую ситуацию и боли в животе. А что я еще могу? Кто из нас вообще что-то может? Так-то масса, и не считаясь с потерями, мы террористов задаем. мужиках я не сомневаюсь, сыкунов то нету. И если кинется кто-то один, остальные поддержат, но это последнее средство. Ужасно. Я не думал, что евреи на такое способны. Тоже своего рода нацизм. Не существует нации или расы, которая время от времени не плодит радикальных кретинов, типа испортивших нам праздник последователей их Хасиджизма. Осмотревший церковь Зох, он вернулся с хорошими новостями. Есть подвал, там мокрое темно, но никто не сбежит, если поставить дух человеку лестницы. Бери детей, приказал ему главный, шлома. Помоги ему. Сидите там, будете нашим козырем. Я ничего не понимаю в терроризме. Мне он глубоко противен. Поэтому судить о качестве приказов не берусь. Там мало места, — заметил Зохан. Мелкие свиньи знают антисемита, — ухмыльнулся главарь. Они ему верят. Антисемит, ты умеешь командовать свиньями? Я проигнорировал и получил болезненный пинок в бедро. «Я же не антисемит!» — расстроенно развел руками. «Все вы антисемиты, так говорите!» — заявил он. «Работай!» — указал на детей. Пейсы быть, тебя оторвать!» «Э, «Нужен хотя бы еще один взрослый!» — подергал я за рукав Михаила Сергеевича. «Ха!» — Происнули террористы. «Веселый!» «Очкарик!» — пнул лежащего лицом в пол педагога в ближайший хасид. Будешь сидеть с мелкими свиньями и антисемитом в алтарной, понял?» Этот говорил на немецком, поэтому педагог ответил. «Эй, я воль, господин, прошу вас, не убивайте детей, они будут послушными». «Хороший мужик». Шнайля Немца подняли на ноги, и мы с ним отправились к стене, возле которой усадили, отпхатившись напуганных отпрысков, не менее напуганных родителей. «Господа, когда начнется штурм, здесь будет гораздо опаснее, чем там, куда мы идем». «Как можно спокойнее», — заявил я. «Прошу вас, дайте нам возможность увезти ребят». «Ингрид», — попросил девочку, лысый толстый немец. «Э, «Помнишь, как мы тренировались прятаться в убежище?» «Я останусь с мамой», — обхватила девочка мамину плотнее. «Ингрид». Мягко отстранила девочку та. «Мы с папой придем к тебе совсем скоро. Просто дверь в убежище маленькая, и сразу все в нее не пролезут. Ты же не хочешь застрять в проходе?» Девочка покачала головой. «Тогда иди с Сергеем и господином учителем, хорошо?» Мать поставила дочку на ноги. «Хорошо», — буркнула она, чувствуя в ситуации много неправильного, но не в полной мере осознавая происходящее. «Это же...» Послевоенное поколение. Они от бомбежек и обстрелов не прятались. Смелость Ингрид послужила примером для остальных. Они покинули родителей, и учитель профессионально построил их во взявшуюся за руки цепочку, началом которой служили педагог и я. И до сих пор никаких сирен, ревов громкоговорителей и тем более влетающего в окна спецназа. Нас уже должны были хватиться. Нарушка в виде двух дядей присутствует, и они гарантированно подняли тревогу. Шагая за Зоханом и шлом, я отвлекал ребят как мог. «Э, — Мне очень нравится песня «Зайцева в норе». — Вы ее знаете? — «На Ее все в детском саду учат, — ответил маленький Генрих. — Споете мне? Дети посмотрели на учителя, а тот на Зохана. — А лишь не ревели, — отмахнулся тот. «Айн, твай, драй!» — отсчитал педагог. Деточки затянули. Кролик в норе сел и уснул. Сел и уснул. Мы свернули в коридор слева от алтаря. «Бедный кролик, ты заболел?» Открыв правую дверь, Зохан шагнул на верхнюю ступеньки лестницы и щелкнул выключателем. Маломощной лампочки на потолке едва хватало, чтобы рассеять мрак над ступенями, ниже темнота. Что ты больше не можешь прыгать? Бедный кролик, ты заболел? Это определенный тот самый, довоенный еще подвал, план которого мы с мужиками из деватки рассматривали в числе прочих тижей зданий, которые нам предстояло осмотреть. Сейчас или никогда? Кролик Хоп Я посмотрел на немецкого педагога, дождался встречи взглядами и перевел свой на идущего впереди него шлома. Он сделал страшные глаза в ответ. «Охуй, главное, не мешай!» «Кролик, хоп!» Левая рука вынула из кармана брюк спецручку. Пальцы отработанным движением выщелкнули тонкое, но очень острое лезвие, которым я не менее отработанным движением перехватил глотку Зохану. Металл прорезал плоть, хрящи и сосуды с испугавшей меня легкостью. Это настолько просто убить человек? Но не дав себе запаниковать. Кролик в норе кивает и плачет. Дети в темноте и за нашими спинами не заметили происходящего, в отличие от шлома, нащику которого попала струйка крови подельника. Он начал оборачиваться. «Доктор приехал и выписал лекарства! Зайчик, глотай!» Но что-то сделать уже не успел. Его горло тоже потеряло целостность, и он повторил засоханным пантомиму, роняю автомат и пытаясь руками собрать шею, как было. «Кролик в норе прыгает и прыгает!» «Быстрее!» — влепил я шалело глядящему на два седающих на лестнице трупа педагогу пощечину. «Тащи детей вниз! Там другой выход!» «Э, «Дети, на перегонки вниз!» — придал тот мотивации ученикам. Прижавшись к стене, я пропустил труп трупы хасидов детей и закрыл дверь. Изнутри нашелся очень симпатичный засов с мое запястье толщиной. Сама дверь из тяжелых досок, а стрелять через нее смысла нет, мы будем далеко внизу. Вынув из кармана динамо-фонарик, череда покушений и неприятностей сделала меня жутко запасливым, и, жужжа ручкой, по влажным доскам дошел до стены, около которой педагог построил детей. — Посвети! — вручил ему девайс, и все той же спецручкой, она очень крепкая, поддел доску, обнажив кусок открытой ржавой здоровенной трубы, изгиб которой уходил в сторону улицы. Еще две доски, и педагог спрыгнул в трубу, а я начал подавать ему недовольных. Воняет просто жесть. Это же старый, как сам Мюнхен коллектор. Ребят. Семь наполненных слезящимися от вони глазами, клаустрофобией, тошнотворным хлюпанием под ногами, брожением по трубе, мы увидели дневной свет и уперлись в проржавевшую решетку, за которой мы увидели ведущий к мелкой речке заросший пожухлый травой склон. На том берегу продолжался славный город Мюнхен. Где-то над головой взревел вертолет, ожила визгами сирены треском мотором дорога. Дети начали кричать, но за таким фоном хрен кто услышит, нужно выбираться. Подсунув спецручку под решетку, я извинился перед КГБшным и производителем и надавил ногой. Ценный девайс погрузился в жижу, чтобы остаться там навсегда. Хватит с меня коллектора. А решетка послушно снялась с петель, и мы дружно бросились вверх по склону к дороге.